Груз, взятый мною на корабль, насколько я могу припомнить, в общем, я не вел подробного счета, состоял из значительного запаса полотна и некоторого количества тонких английских материй для одежды испанцев, которых я рассчитывал встретить на острове. Всего этого, по моему расчету, было взято столько, чтобы хватило на семь лет. Перчаток, шляп, сапог, чулок и всего необходимого для одежды — Насколько я могу припомнить, было взято больше, чем на двести фунтов, включая несколько постелей, постельные принадлежности и домашнюю утварь, в особенности кухонную посуду, горшки, котлы, оловянную и медную посуду и тому подобное. Кроме того, я вез с собой на сто фунтов железных изделий, гвоздей, всякого рода инструментов, скобок, петель, крючков и разных других необходимых вещей, какие только пришли мне тогда в голову. Я захватил с собою также сотню дешевых мушкетов и ружей, несколько пистолетов, значительное количество патронов всяких калибров, три или четыре тонны свинца и две медных пушки. Так я не знал, на какой срок мне нужно запасаться и какие случайности могут ожидать меня, то я взял сто бочонков пороха, изрядное количество сабель, чесаков и железных наконечников для пика барт, так что, в общем, у нас был большой запас всяких товаров. Уговорил своего племянника взять с собой про запас еще две небольшие шканцевые пушки, помимо тех, что требовались для корабля, с тем, чтобы выгрузить их на острове, и затем построить форт, который мог бы обезопасить нас от нападений. Вначале я был искренне убежден, что все это понадобится, и даже, пожалуй, окажется недостаточным для того, чтобы удерживать остров в наших руках. Читатель увидит в дальнейшем, насколько я был прав». Во время этого путешествия мне не пришлось изведать стольких неудач и приключений, как это обыкновенно бывало со мной, и потому мне реже придется прерывать рассказ и отвлекать внимание читателя, которому, может быть, хочется поскорее узнать о судьбе моей колонии. Однако и это плавание не обошлось без неприятностей, затруднений, противных ветров и непогод, вследствие чего путешествие затянулось дольше, чем я рассчитывал. А так, из всех моих путешествий только один раз, а именно в первую мою поездку в Гвинею, полученно доехал и вернулся в назначенный срок, то и тут я уже начинал думать, что меня по-прежнему преследует злой рок, я уж так устроен, что мне не терпится на суше и всегда не везет на море. Противные ветры сначала погнали нас к северу, и мы были вынуждены зайти в голуби в Ирландии, где мы простояли, по милости неблагоприятного ветра, целых двадцать два дня. Но здесь, по крайней мере, было одно утешение — чрезвычайно дешевизна провизии, при том же здесь можно было достать все, что угодно. И за все время стоянки мы не только не трогали корабельных запасов, но даже увеличили их. Здесь я купил также нескольких свиней и двух коров с телятами, которых я рассчитывал в случае благоприятного переезда высадить на моем острове, но ими пришлось распорядиться иначе. Мы оставили Ирландию 5 февраля, и в течение нескольких дней шли с попутным ветром. Около 20 февраля, помнится поздно вечером, пришел в каюту стоявший на вахте помощник капитана и сообщил, что он видел огонь, и услышал пушечный выстрел. Но не успел он окончить рассказа, как прибежал Юнга с извещением, что Боцман тоже слышал выстрел. — Все мы бросились на шканцы. Сначала мы не слышали ничего, но через несколько минут увидели яркий свет и заключили, что это должно быть большой пожар. Мы вычислили положение корабля и одногласно решили, что в том направлении, где показался огонь, запад, северо-запад, земли быть не может даже на расстоянии пятисот миль. Было очевидно, что это горит корабль в открытом море. И так как мы перед тем слышали пушечные выстрелы, то заключили, что корабль этот должен быть недалеко и направились прямо в ту сторону, где видели свет. По мере того, как мы продвигались вперед, светлое пятно становилось все больше и больше, хотя вследствие тумана мы не могли различить ничего, кроме этого пятна. Мы шли с попутным, хотя и не сильным, ветром, и приблизительно через полчаса, когда небо немного прояснилось, мы ясно увидели, что это горит большой корабль в открытом море. Я был глубоко взволнован этим несчастьем, хотя совершенно не знал пострадавших. Я вспомнил, в каком положении находился я сам, когда меня спас португальский капитан, и подумал, что еще гораздо отчаяннее положение находившихся на этом корабле людей, если вблизи нет другого судна. Я сейчас же приказал сделать с короткими промежутками пять пушечных выстрелов, чтобы дать знать пострадавшим, что помощь близка и что они могут попытаться спастись на лодках. Ибо хотя мы и не могли видеть пламя на корабле, но с горящего судна в ночной тьме нас нельзя было увидеть. Мы удовольствовались тем, что в ожидании рассвет легли в дрейф, сообразуя наши движения с движениями горящего корабля. И вдруг, к великому нашему ужасу, хотя этого и следовало ожидать. Раздался взрыв, и вслед за тем корабль немедленно погрузился в волны. Это было ужасное, потрясающее зрелище. Я решил, что находившиеся на корабле люди или все погибли, или же бросились в лодки и носятся теперь по волнам океана. Во всяком случае, положение их было отчаянным. В темноте нельзя было ничего различить. Но для того, чтобы по возможности помочь потерпевшим найти нас и дать знать, что вблизи находится корабль, я велел везде, где только было, можно вывесить зажженные фонари и стрелять из пушек в продолжении всей ночи. Около восьми часов утра с помощью подзорных труб мы увидели в море лодки. Их было две. Обе переполнены людьми и глубоко сидели в воде. Мы заметили, что они, направляясь против ветра, идут на веслах к нашему кораблю и прилагают всяческие усилия, чтобы обратить на себя наше внимание. И сейчас же подняли кормовой флаг и стали давать сигналы, что мы их приглашаем на наш корабль, и, прибавив парусов, пошли им навстречу. Не прошло и получаса, как мы поравнялись с ними, приняли их к себе на борт. Их было шестьдесят четыре человека, мужчин, женщин и детей, ибо на корабле было много пассажиров. Мы узнали, что это было французское торговое судно, вместимостью в триста тонн, направлявшееся во Францию из Квебека в Канаде. Капитан рассказал нам подробно о несчастье, постигшем его корабль. Загорелось около руля, по неосторожности рулевого. Сбежавшиеся на его зов матросы, казалось, совершенно потушили огонь, но скоро обнаружилось, что искры попали в столь малодоступную часть корабля, что бороться с огнем не было возможности. Вдоль досок и по обшивке пламя пробралось в трюм, и там уж никакие меры не могли остановить его распространение. Тут уж не оставалось ничего иного, как спустить лодки. К счастью, для находившихся на корабле лодки были достаточно вместительны. У них был баркас, большой шлюп и сверх того маленький ялик, в который они сложили запасы свежей воды и провизии. Садясь в лодке на таком большом расстоянии от земли, они питали лишь слабую надежду на спасение. Больше всего они надеялись на то, что им встретится какой-нибудь корабль и возьмет их к себе на борт. У них были паруса. Весла и компас, и они намеревались плыть к Ньюфаундленду. Ветер ему благоприятствовал. Провизии воды у них было столько, что расходы ее в количестве, необходимом для поддержания жизни, они могли просуществовать около двенадцати дней. За этот срок, если б не помешали бурная погода и противные ветры, капитан надеялся добраться до берегов Ньюфаундленда. Они надеялись также, что за это время им удаст, может быть, поймать некоторое количество рыбы. Но им угрожало при этом так много неблагоприятных случайностей, вроде бурь, которые могли бы опрокинуть и потопить их лодки, дождей и холодов, от которых немеют и коченеют члены, противных ветров, которые могли продержать их в море так долго, что они все погибли бы от голода, что их спасение было почти чудом. Капитан со слезами на глазах рассказывал мне, как во время их совещаний, когда все были близки к отчаю, не готовы потерять всякую надежду, они внезапно были поражены, услыхав пушечный выстрел, и вслед за первым еще четыре. Это было пять пушечных выстрелов, которые я велел произвести, когда мы увидели пламя. Выстрелы эти оживили надежды их сердца. И, как я и предполагал, дали им знать, что невдалеке от них находится корабль, идущим на помощь. Услыхав выстрелы, они убрали мачты и паруса, так как звук слышался с наветренной стороны, и решили ждать до утра. Через некоторое время они, не слыша больше выстрелов, сами стали стрелять с большими промежутками из мушкетов и сделали три выстрела, но ветер относил звук в другую сторону и мы их не слыхали. Тем приятнее были изумлены эти бедняки, когда спустя некоторое время они увидели наши огни и снова услышали пушечные выстрелы, как уже сказано, я велел стрелять в продолжении всей ночи. Это побудило их взяться за весло для того, чтобы скорее подойти к нам, и, наконец, к их неописуемой радости, они убедили, что мы их заметили. Невозможно описать разнообразные движения и восторги, которыми спасенные выражали свою радость по случаю столь неожиданного избавления от опасности. Легко описать и скорбь, и страх, вздохи, слезы, рыдания однообразные движения головой и руками исчерпывают все их способы выражения, но чрезмерная радость, восторг, радостное изумление — проявляются на тысячу ладов. У некоторых были слезы на глазах, другие рыдали и стонали с таким отчаянием в лице, как будто испытывали глубочайшую скорбь. Некоторые буйствовали и положительно казались помешанными. Иные бегали по кораблю, топая ногами. Некоторые танцевали, несколько человек пели, иные истерически хохотали, многие подавленно молчали, не будучи в состоянии произнести ни единого слова. Кое-кого рвало, несколько человек лежали в обмороке, немногие крестились и благодарили Господа. Нужно отдать им справедливость, среди них были многие, проявившие потом истинную благодарность, но сначала чувство радости в них было так бурно, что они Не были в состоянии совладать с ним. Большинство впало в выступление и какое-то своеобразное безумие, и лишь очень немногие оставались спокойными и серьезными в своей радости. Отчасти это, может быть, объяснялось тем, что они принадлежали к французской нации, отличающейся, по общему признанию, более изменчивым, страстным и живым темпераментом, так как жизненные. Духи у ней более подвижны, чем у других народов. Я не философ и не берусь определить причину этого явления, но до тех пор я не видел ничего подобного. Всего более приближалось к этим сценам то радостное исступление, в которое впал бедная пятница, мой верный слуга, который нашел в лодке своего отца. Несколько напоминал их также восторг капитана и его спутников, которых я выручил, когда мерзавцы-матросы высадили их на берег, но ни то, ни другое, и ничто, виденное мною до сели, нельзя было сравнить с тем, что происходило теперь. Нужно заметить также, что этот дикий восторг проявлялся в различных формах, не только у различных лиц, иногда все его проявления можно было наблюдать в быстрой смене у одного и того же. Человек, который минуту назад упорно молчал и казался подавленным и утратившим способность соображать, вдруг начинал танцевать и коявляться, как клоун. Еще минута, и он рвал на себе волосы или раздирал свое платье и топтал его ногами, как сумасшедший. Немного спустя он начинал плакать, с дурно. Он терял сознание, если б его... Оставить без помощи, через несколько минут он, наверное, был бы уже трупом. И так было не с двумя, не с десятью или двадцатью, а с большинством. И, сколько помню, наш доктор был принужден пустить кровь, по крайней мере, тридцати спасен. В числе их было два священника. Один старик, другой молодой. И странное дело, как раз старик и вел себя всего хуже. Едва ступил на палубу и почувствовал себя в безопасности, он упал, как подкошенный, без малейших признаков жизни. Наш врач сейчас же принял надлежащие меры, и один только из всех находившихся на корабле не считал его уже мертвым. Напоследок он открыл священнику жилу на руке, предварительно растерев руку до красна и хорошенько разогрев ее. После этого... Кровь, сначала лишь медленно сочившаяся, капля по капле, прилась сильнее. Минуты через три старик открыл глаза, а через четверть часа уже заговорил, ему стало легче. Вскоре он почувствовал себя совсем хорошо. Когда ему остановили кровь, он начал расхаживать по палубе, заявляя, что он чувствует себя превосходно. Выпил готок лекарства, данного ему врачом, сон совершенно пришел в себя. Но через четверть часа его спутники прибежали в каюту врача, который делал кровопускание женщине, лишившейся чувств, и сообщили, что священник буйствует. По-видимому, только теперь он осознал перемену своего положения и пришел в выступление. Жизненные духи помчались в его крови так быстро, что сосуды не могли выдерживать кровь его разгорячилась он впал в лихорадочное состояние и казалось что место его в бедлами врач не решился вторично пустить кровь в таком состоянии и дал ему принять что то успокоительное и усыпляющее через некоторое время лекарство оказало свое действие а на следующее утро он проснулся совершенно здоровым и разумным молодой священник напротив того проявил большое самообладание, и действительно служил примером того, как должен вести себя человек, сохраняющий нравственное достоинство. Вступив на корабль, он, ополниц и распростершись, благодарил Господа за свое избавление. Полагая, что он в обмороке, я, к сожалению, не кстати подошел и помешал ему молиться. Но он спокойно поблагодарил меня, сказал, что он благодарит Бога за свое спасение, попросил меня оставить его на несколько минут одного и прибавил, что, воздав благодарность Создателю, он сочет долгом поблагодарить и меня. Я от души пожалел, что помешал ему, и не только отошел от него, но и сказал другим, чтобы они его не тревожили. Он пролежал распростертый ниц после моего ухода минуты три, или, может быть, несколько дольше. Затем подошел ко мне и серьезно и прочувственно, со слезами на глазах стал благодарить меня за то, что я с Божью помощью спас жизнь ему и другим несчастным. Я отвечал, что не могу посоветовать ему поблагодарить за свое спасение прежде всего Бога, так как видел, что он же исполнил это. Что же касается меня, то я сделал только то, что предписывал разуму гуманности, что у нас столько же причин, как и у него, — Благодарить Бога, которому угодно было сделать нас орудием своего милосердия. После этого молодой священник пошел к своим землякам. Он старался успокоить их, урезонил, беседовал с ними и делал все, чтобы удержать их в границах рассудка. По отношению к некоторым это ему удалось, но другие на время совершенно утратили самообладание. Я не могу не рассказать об этом, ибо это, может быть, будет полезно для тех, в чьи руки попадет моя книга, научит их управлять бурными проявлениями своих страстей. Ведь если чрезмерная радость может настолько лишить человека рассудка, то к чему же должны привести бурные вспышки гнева, злобы, раздражения? В этот момент я понял, что действительно необходимо сдерживать всякие страсти как радость и удовольствие, так и скорбь и раздражение. Эти чрезмерно бурные выражения чувств наших гостей в течение первого дня были нам несколько неприятны. На ночь они удалились в отведенное им помещение, и на другой день, когда большинство их выспало с хорошенько под влиянием волнений и усталости, они казались совершенно другими людьми они не обнаружили недостатка ни не в хороших манерах не умении выразить свою признательность заказанную услугу у французов как известно такие таланты и капитан их пришел ко мне с одним из священников и выразил желание переговорить со мной моим племянником капитаном чтобы выяснить что теперь делать они сказали нам что так мы спасли им жизнь то если они даже отдадут нам все что у них есть и того будет слишком мало». Капитан заявил, что им удалось спасти от пламени и взять с собой в лодке некоторую сумму денег и какие ценные вещи. Если мы пожелаем, то они готовы предложить нам все это. Они желали бы только, чтобы мы высадили их по дороге где-нибудь в таком месте, откуда можно было бы добраться до Франции. Мой племянник был не прочь сначала взять с них деньги, а уж затем подумать, как поступить с потерпевшими. Но я был иного мнения. Я знал, что значит высадиться на берег в чужой стране. Если португальский капитан, который подобрал меня в море, поступил со мной так же и взял с меня за спасение все, что у меня было, мне пришлось бы умереть с голоду или сделаться в Бразилии. Таким же невольником, каким я был в Берберии, Стоит только разницей, что я не был бы продан магометанину. Но португалец, как господин, нисколько не лучше турка, А иной раз бывает и хуже. Поэтому я сказал французскому капитану, Что если мы выручили их из беды, И это ведь поступить так было нашей обязанностью, Мы такие же люди и желали бы себе того же, если почутились в такой же или иной крайности. Следовательно, мы сделали только то, чего ожидали от них, если бы мы оказались в их положении, а не в нашем. Мы их выручили из опасности для того, чтобы оказать им услугу, а не для того, чтобы ограбить их. По моему мнению, было бы крайне жестоко взять от них то немногое, что ему удалось спасти от огня, а затем высадить их и оставить на берегу. Это бы значило сначала спасти их, а потом самим же их погубить, спасти от потопления и обречь на голодную смерть. Поэтому я не хотел брать от них ничего. Что касается высадки их на берег, то я сказал им, что это очень затруднительно для нас, так наше судно идет в Ост-Индию. И хотя мы значительно отклонились к западу от нашего курса, возможно, что провидение направило нас сюда именно для их спасения. Мы все-таки не можем изменить ради них наш маршрут. Мой племянник, капитан корабля, не может взять на себя ответственность за такое отклонение от пути перед лицами, у которых корабль был зафрактован с письменным обязательством, плыть через Бразилию. И все, что я могу обещать, это избрать такое направление, при котором есть шансы встретиться с судами, идущими из вест Индии, которые могли бы доставить их в Англию и Францию. Первая половина предположений была столь великодушна и любезна, что им оставалось только поблагодарить меня. Но они были очень опечалены, особенно пассажиры, тем, что им придется ехать в остыдью. Они высказали мнение, что раз мы уже отклонились так далеко на запад до встречи с ними, то я мог, по крайней мере, идти тем же курсом к берегам Ньюфаундленда, где нам может встретиться какой-нибудь корабль или шлюпка, которые согласились бы отвезти их обратно в Канаду, откуда они выехали. Мне казалось, что это вполне законное желание с их стороны. Поэтому я расположен был согласиться. Я и сам думал, что вести всех этих бедняков в Ост-Индию не только был бы непозволительной жестокостью, но и разбил бы весь план нашего путешествия, так они уничтожили бы всю нашу провизию. Поэтому я думал, что за подобное отступление от намеченного курса, безусловно вынужденное непредвиденными обстоятельствами, нас никто не осудит, и что его ни в коем случае нельзя считать нарушением договора, ибо не законы божеские, не законы природы не дозволяли нам отказаться принять к себе на борт людей с двух лодок, очутившихся в таком отчаянном положении, и мы не могли уклониться от обязанности высадить бедняков где-либо на берег. Поэтому я согласился отвезти их в Ньюфаундленд, если ветер и погода позволят это, а если нет, припроводить их на Мартинику в Вест-Индии. С востока продолжал дуть свежий ветер, но погода стояла хорошая. И так как направление ветра долго не менялось, мы упустили несколько случаев отправить потерпевших крушений во Францию. Мы встретили несколько судов, шедших в Европу, в том числе два французских, но не так долго боролись с противным ветром, что не могли взять пассажиров, из-за последнего, что им не хватит провизии ни для них самих, ни для пассажиров. Поэтому... Мы должны были вести наших пассажиров все дальше и дальше. Приблизительно через неделю мы подошли к Котмлем-Ньюфаундленда, где высадили французов на барку, которую они подрядили доставить их на берег, а затем отвезти их во Францию, если им удастся запастись провизией. Когда французы стали высаживаться, молодой священник, о котором я говорил, услыхав, что мы едем в Ост-Индию, просил нас взять его с собой и высадить на берегу Кромандель. Я согласился, так как чрезвычайно полюбил этого человека и, как видно, будет впоследствии не ошибся в нем. Сверх того, на нашем корабле осталось четверо французских матросов, оказавшихся весьма дельными малыми. Отсюда мы взяли курс на вес Тиндию. Около... Двадцати дней уже мы плыли к югу и юго-востоку, иногда слабым попутным ветром, иногда же совсем без ветра, когда нам снова представился случай оказать помощь людям, находившимся почти в столь же печальном положении, как пассажиры сгоревшего французского корабля. 19 марта 1694 года, на 27 градусе и пятой минуте северной широты, Держа курс на юго-юго-восток, мы заметили паруса. Скоро мы разглядели, что это большое судно, и что оно направляется к нам. Сначала мы не могли сообразить, что ему нужно, но когда оно подошло ближе, мы увидели, что оно потеряло грот-мачту, фок-мачту и бушприт. В знак того, что оно находится в бедственном положении, оно сделало пушечный выстрел.